Как бы Сарсан ни сделал чего-нибудь с ау рангом, но ничего. Наверняка отец скоро будет здесь. Он не потерпит, чтобы какой-то грязный уак злоумышлял против его дочери. Она попыталась представить себе картину расправы над Ширамом, но получилось плохо. Что ж, на её недавний сожитель не рухнет на колени, вымаливая пощаду. А значит, начнётся бойня. Ёж, кто там останется жив? Одну мы из Вархи ведома. Что же я наделала? Крутилось в голове Ионы. А что, если поняв, что гибель неизбежна, Ширам решит прикончить меня? Что ему убить человека? Он четырёх стражников зарезал, никто даже охнуть не успел. С аревни вдруг привизилось, как хмурый молчаливый ширам подходит к ней, хватает за волосы, забракидывает ей голову и одним движением перерезает горло. Она почувствовала, как живот её скрутило жестоким спазмом. Что же делать? Надо что-то срочно предпринять. Надо бежать отсюда. Она огляделась.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 Ведились широкие каменные ступени, ведущие в какой-то зал. Из -за распахнутой двери доносилось негромкое скорбное пение. А юнав встревожилась, силясь понять, что там происходит. О чём бы ни пели неведомые люди, они пели на древнем языке наахов. Прислушавшись соревну, услышала повторяющееся имя Сардаса Мармара. Должно быть это обряд над телом. сообразила девушка Она ещё не решила, что делать с этим знанием. В этот миг надрывно, поворачивая душу в звыла труба. Из зала на лестницу повалила толпа воинов в чёрном, набегу выхватывающих оружие. Они промчались мимо ошамлённая юны не обращая на неё никакого внимания. Царевна прижалась к стене, чтобы в полумраке её не сбили с ног. Наконец последней войны исчез за углом. Выждав ещё немного, Аюна поднялась наверх по ступеням и осторожно заглянула внутрь. Сквозь узкий бойницы в залу пробивался неяркий предзакатный свет. Он освещал каменный помост, на котором лежал мёртвый мрамор. Вокруг него было разложено оружие, принадлежавшее воину при жизни.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 И вдруг от чего-то захотелось разрыдаться и попросить у Сардаса прощения. Но ведь это не я виновата, Аширам, промелькнула усложнённая мысль. Ионо с ненавистью просадила имя бывшего жениха, обещая припомнить ему и эту смерть. Вновь грозно взвыла труба, будто подстёгивая Ионо не медлить. Нахле бежали к выходу. Быстро сообразила она: А что если она схватила сложенный чёрный плащ, лежавший у ног убитого колчана со стрелами и лук, и кинулась к двери. Господи с варха, защити меня и дай силы. Она бежала ничуей под собой ног. Где-то впереди слышались резкие слова приказов. На неё, кажется, никто не обращал внимания. Бегущие воины один за другим останавливались, занимая места у бойниц. И они исследовали дальше, подгоняемые выкриками: "Быстрее, быстрее!" Наконец она увидела выход дощатый настил, по которому сбегали вниз вооружённые люди до глаз за구танные в чёрное. Аёна шмыгнула следом. "Лишь бы не узнали", крутилось у неё в голове. Она замедлила бег, нащупывая треугольную полость, закрывающую нижнюю часть лица до самых глаз.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 Вдруг Аюна увидела под вывороченными камнями длинные цепи. Воины ухватились, человек по 20 за каждую из трёх и с дружным рёвом потянули на себя. Посреди переулка из-под земли начала подниматься дощатая стена. "Крепи!" слышалось рядом. "Заваливай! Ещё мгновение, и они перегордят улицу". А Юна подхватилась с земли один из вывернутых камней.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 Розодыкай, вижи! Слышались возбуждённые выкрики. Э, да это нахине. Думаешь, она тебя нежнее убьёт? Вижи крепче, потащили. А юна извивалась, стараясь освободиться, но без всякого успеха. Она слышала, как мимо промчались задники. Раз до неё донёсся яростный голос отца. Вновь попыталась вырваться и тут же получила с чем-то тяжёлым по затылку.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 Чьи-то сильные руки подняли её с земли и резко поставили на ноги. Кто-то сунул пальцы за полость, закрывавшую лицо, чтобы сорвать её, а юноба попыталась вытолкнуть кляп, чтобы куснуть наглеца, но лишь промычала что-то невнятное. "Но не дёргайся!" зло крикнул чужак, открывая её лицо. Прямо перед ней, обдавая жаром взгустившейся тьме, возник пылающий факел.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 Соренна, освободившись от пут, стряхнула руками. Их, кажется, потянула спину, пока тащила этот камень. Внезапно ощутив ужасную усталость, она оперлась спиной о стену. Отвидимие к отцу. Он, наверное, возле Накской крепости. Я недавно слышала его голос. Погоди, погоди. К отцу пока возвращаться не стоит. Ты ты ещё почему? Я же освободилась. Надо скорее сообщить ему. Киран прижал палец к её губам. "Да что же? Не знаешь о брачных обычаях наков? И знать не хочу. Сегодня я отказала Сарсану, швырнула обручальный браслет прямо ему в рожу". "Ну да". Её зять скрестил руки на груди, внимательно разглядывая с ревном. "Примерно так мне рассказали. Теперь по наксским обычаям у Шарама два пути". Первый требовать от твоего отца возмещения за оскорбление серебром по твоему весу. Второй начинать войну. В войну? И ты всего лишь метиешь. Сейчас отец захватит крепость Наков, Ширам обрусит подземелье и Керан тяжело вздохнул. Мы только-только задавили мятеж в столице. В стране полно бунтовщиков.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 Она помнила, как Киран высказался насчёт её чувства к Аранго. Это для неё он может быть самым лучшим, умным и добрым из людей. Для прочих же, кроме её дяди, он хуже, чем никто. Ради его же безопасности лучше даже не вспоминать о нём сейчас. Киранке внугу глядя на взволнованную с Аревну в пыльном нахском плаще. Он прекрасно понимал, о чём она сейчас думает.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 Государыня взять, ласково, но твёрдо отодвинула от себя свояченицу. А пока давай поспешим. И отведу тебя в наш дворец и вернусь. Не хватало ещё, чтоб тебя кто-то здесь заметил.